Записка номер четыре. Хорошо. Я усвоил, не спорю. Нельзя ни о случае, ни о проблеме. Заметьте, любое собеседование с вами идет мне на пользу. Прошу прощения, предлагаю забыть. Очень уж мне нравится формула миролюбия, выведенная ФМ. Но разве не блеск? Цитирую. Может быть, я был отчасти виноват, может быть, был отчасти и прав. Всего вернее, что и то, и другое было. Теперь же скорее готов обвинить себя в капризе и заносчивости, Я забыл подробности этого дела. Могу ли я надеяться, что и вы, многоуважаемый Михаил Никифорович, не захотите их теперь припоминать? Вот и я забыл подробности предыдущей главы. Могу ли я надеяться, что и вы, многоуважаемая Евгения Львовна, не захотите теперь припоминать мою непредвиденную инициативность? Итак, продолжим. Речь нашла нас шла о заявке ФМ, но я отвлекся на рассказ о себе. Так вот, письмо Михаилу Никифоровичу Каткову от 16 сентября 1865 года в Москву из Визбадена. Кстати, только что приведенная выписка, это оттуда. известна нам исключительно по случайно сохранившемуся черновику. Но и этого для наших нужд более чем достаточно мне это хорошо, я беззаботный, набил вам тут пишу, а Достоевский?» «На что спонтанен был в своих обращениях?» «Это письмо Каткову, хочу глагол подобрать». Антиципировал черновые репетиции в заветной тетради. Он каждое слово продумал. Там и сохранился этот черновик с подготовительными материалами к осуществляемой прозе. Важное письмо, спора нет». Литератора Веда его часто цитируют. Письмо не немаленькое, львиная доля, посвящена изложению идеи повести, еще не романа. В нашем случае, полагаю, цитировать не обязательно но я не знаю вроде бы тут и так все ясно. Пунктиром. Молодой человек, исключенный из студентов, в крайней бедности, по шаткости понятий, убить старуху, глупа, глуха, больна, жадна, никуда не годна. Для чего живет вопросы. Сделать счастливую мать, избавить сестру, быть честным в исполнении гуманного долга. Положим, в явном виде мотив права имея еще не задан, но постановка вопросов уже та, студент мыслитель, перейду сразу к невозможности героя. Это и раньше замечалось с другими. Вот, скажем, Юрий Корякин в конце перестройки, он был ее прорабом, даже так поставил вопрос, мог ли убить раскольников? Пожалуй, не мог, ибо далеко не типично сочетать в одном лице физиономии идеолога и исполнителя. Идеолог лишь обосновывает, топором не замахивается, с него взятки гладкие, а исполнитель лишь исполняет, что обосновала теория, следуя правилу. Выполняет приказ, грязную работу кому-то надо выполнять. То есть ответственность обоих по взаимной их логике как бы минимальна потому и осуществляются с легкостью преступления, отвечающие такой парадигме. Согласен. Но можно проще на это смотреть. Или ты то, или другое. Или грабитель, или идейный. Деньги нужны. Пошел, зарубил, ограбил. Можно и вошью оправдать содеянное. Но это так, ситуативная отговорка. На теорию совсем не тянет. Или бомбу бери и кидай. Но тогда не придет в голову еще и ограбить. Экспроприации начала XX века, другая песня, это уже боевые действия. Видите, как я рассуждаю здраво, даже не прибегая к случаям его случая. Стоп, молчу. А вы посмотрите, Евгения Львовна, на все те криминальные случаи, о которых знал Достоевский. Именно что криминальные? Убийство ради денег и только. И никаких теорий, никаких идей. Герасима Чистого обычно называют прототипом Раскольникова. Впрочем, это московское убийство, при всем его предполагаемом влиянии на замысел Романа, осталось по существу не раскрытым. Вина чистого в суде не доказана. Но кто бы не убил двух женщин топором, целью преступника была одна — ограбление. Девятнадцатилетний князь с грузинской фамилией, с хорошими наклонностями, образованный молодец, что грохнул в Петербурге ростовщика Бека и его кухарку. Он что, идейный был? Сейчас бы назвали резонансным убийством. Обостренное внимание к себе привлекло. Газета «Голос» отслеживала процесс. Достоевского интересовали подробности. И в чем идея? Нет идеи. Психанул, зарезал, ограбил. Ещё еще один громкий, снова московский случай, связанный уже тем с романом, что никакой связи с ним не имеет. Молодой человек... Перед публикацией первых глав, то есть вне всякой зависимости от уже написанного убийства, пришила Ростовщика и его служанку. И прошу заметить, Евгения Львовна, не иначе, как топором. Оставим потрясающее совпадение и спросим себя, в чем идея убийства? А не в чем? В ограблении. Родную сестру Достоевского, московскую домовладелицу, уже после смерти писателя, тоже убили». Там такая жуть и такие совпадения, что мистиком праздник. Может, подельники преступлением и наказанием вдохновились и хотя бы в этом обнаружили идейность? Нет, Евгения Львовна, банальное ограбление. Герой сконструирован, придуман, жизнь подобных не знала. Я такие заявления делать моральное право имею. Вы знаете почему? Это Набоково не очень прилично. Про коллегу-то да еще в свете соперничества, а мне более чем пристойно, сам Бог велел. Но шляпу снимаю, вообще шляпу снимаю, и в частности потому, как он убедительно мог оказаться, особенно в критический момент жизни. Катков, конечно, проникся замыслом, старую обиду забыл, и тут же расщедрился на аванс в 300 рублей, да и гонорар положил, «Удовлетворительный. 125 рублей за лист по нижнему пределу автором ожидаемого». Короче, поверил. Я бы так и назвал эту главу. «Аванс. Что дальше?»